«Эмма». «Они врут!» Жарко, говорит Джейкоб, как только мы остаемся одни. «Они все врут!» Я следила за ним и видела, как во время перекрестного допроса психиатра он с каждой минутой все сильнее сжимается от напряжения. Хотя Джейкоб передал Оливеру множество записок, тот не попросил перерыв, пока Хелен Шарп не поставила финальную точку. Честно говоря, не знаю, что случилось бы, если бы Джейкоб не позволил мне пойти с ним во время перерыва, злясь на меня за вчерашнее. Но, ну, очевидно, я меньше из двух зол за столом защиты, а потому мне дано позволение войти в сенсорную комнату отдыха. А Оливеру нет. «Мы обсуждали это, Джейкоб», — говорю я. «Помнишь, что объявление тебя невменяемым ничего не значит, это просто дает присяжным повод для признания тебя невиновным. Это инструмент все равно, что сказать школьному начальству про твой синдром Аспергера. Ты от этого не меняешься? Учителям становится проще понять твой стиль обучения». «Мне нет дела до защиты», — возражает Джейкоб. «Меня волнует, что эти люди говорят о моих поступках». «Ты знаешь, как устроен закон. Бремя доказательства вины лежит на обвинении. Если Оливер найдет свидетеля, который сплетет другой сценарий произошедшего, тогда у присяжных возникнут обоснованные сомнения, и они не смогут признать себя виновным». Я беру Джейкоба за руку. «Малыш, это все равно, что дать кому-нибудь книгу и сказать, что в ней может быть не одна развязка». Но я не хотел, чтобы она умерла, мама. Я не виноват. Я знаю, это был несчастный случай. Глаза Джейкоба полны слез. Мне ее не хватает. Дыхание застывает у меня в горле. «О, Джейкоб!» — шепчу я. «Что ты сделал?» «Я все сделал правильно. Так почему мы не можем сказать об этом присяжным?» Я хочу заблокировать его слова, мне сейчас давать показания, а значит, я не могу солгать, если прокурор спросит, что сказал мне Джейкоб по смерти Джесс. Мне хочется бежать со всех ног, чтобы слышать только шум крови в ушах, а не его признание. «Потому, — говорю я, — что иногда самое трудное — это услышать правду».